6. В обычных лесах деревья по осени роняют листья, сохнут травы, засыпают кусты, звери забиваются в норы, готовясь к зимней спячке. И только в сумрачном лесу суровые корды стоят из года в год неизменно. Угольные стволы, угольные шишки, угольные листья — и все в лесу стремится им подражать. Эта особенность и сделала сумрачный лес столь желанным прибежищем для всякого сброда, убийц, насильников и воров. Чем дальше в чащу, тем он делался опасней. А что творилось на границе леса с океаном и далее за ней, не ведал никто. Лес не желал такой судьбы, не мечтал о подобной участи. Он хотел просто быть, как и любой другой лес. Он устал взирать на кровь, что проливали его обитатели на протяжении многих столетий. Устал слушать стоны и вопли несчастных жертв, устал хоронить кости под покровом жухлой листвы. Он хотел избавления, мечтал быть просто лесом, а не тем жутким местом, куда нельзя заходить. И он стоял одинокий, обездоленный, оцепеневший от ужаса, отчаявшись дождаться тех, кто рискнет прийти ему на подмогу. Он уже почти позабыл, что был лесом, имя свое позабыл, все позабыл, а потому, когда те, кто мог помочь ему, наконец пришли, он их не признал. Путники неслышно пробирались гнилой лощиной к мертвым пещерам. Тьма стояла кромешная, Гадору и Хейте приходилось непросто, но первый был бывалым следопытом, а вторая, почитай, выросла в лесу, потому хоть и не быстро, но они двигались вперед. По бокам лощины змеились во все стороны извилистые древесные корни. В сырой земле копошились осклизлые черви. То и дело между корнями пробегали волосатые земляные пауки. Сами деревья нависали над головами путников, словно топоры палачей. В воздухе с каждой минутой все яственнее ощущался удушливый запах тлена. Теперь уже идея Харпы о том, что сюда, быть может, бросают обескровленные и изъеденные останки, не казалось такой нелепой. Вездесущий туман исхитрился пробраться и под полок леса и теперь бесконечно вился по обеим сторонам ложбины, точно удавка, готовая вот-вот затянуться на их шеях. В непроницаемой тишине их собственное дыхание отдавалось в ушах, словно удары молота, и также голка стучала кровь. Это-то их и выдало. Первым напали на Годора. Стремительная тень обрушилась на него с густком темноты. Острые зубы блеснули во мраке, вонзившись в плечо. Следопыт взревел от боли и пырнул ножом на угад. Не попал. В воздухе запахло кровью, его кровью. «Упыри!» — прорычал Брон, выпуская когти. Харпа оскалилась. Мар завертелся на месте, как обезумевший. Глаза Хейты грозно замерцали, а тени посыпались одна за другой — Серые, стремительные, смертоносные. На Брона разом накинулось несколько упырей. Двое повисли на руках, третий впился в спину. Оборотень рванулся, высвобождая руки, полоснул когтями одного, другого, третий востощил со спины, швырнул оземь и, выпустив клыки, разорвал ему глотку. Харпус с ног. Тугой клубок тел бешено закрутился по земле. Воздух наполнился диким воем и рычанием. Потом все стихло, рысь оборотень поднялась с земли, небрежно утирая рот. Мар легался, царапался и кусался. Упыри навалились на него со всех сторон. Рубаха насквозь пропиталась чужой кровью и липла к телу, как вторая кожа. Вдруг ослепительная вспышка разорвала угольную тьму, расшвыряв нападающих в разные стороны. Хейта была снова вскинула руку, но остальные дрогнули и попятились. Друзья сгрудились спина к спине, готовясь отражать новую атаку. Пот лил с них градом, смешиваясь с кровью, чужой и своей, щипал глаза. Дыхание походило на бой походных барабанов. «Посвети», — бросил Гедор. «Таиться больше нужды нет». Хейта взмахнула рукой. Волшебный светильник повис у них над головами. Мерцающий свет озарил землю вокруг, усыпанную недвижными телами. Гедор вытаращил глаза. «Это... что еще такое?» — шепотом вскричал он. «Почему они не обратились в прах?» Мар подался вперед, глаза его напряженно прищурились. «Это не упыри», — обреченно проронил он. «Это Хорги». «Хорги?» — переспросила Харпа. «Что за твари? Впервые слышу». «Считай, тебе повезло», — выдавил Мар. «Они сродни упырям, только сто крат хуже. Крупнее, сильнее, кровожаднее. и Их даже сами упыри боятся». Светильник тем временем поднялся выше, озарив окрестный лес, а вместе с ним и противников. И друзья замерли, оцепенело вытаращив глаза. Тела хоргов были серыми, как грязь. Одни твари стояли, другие по звериному сидели на четвереньках. Облачением им служили лишь узкие набедренные повязки. Под прозрачной кожей, зловещими узорами протянулась густая черная сеть кровеносных сосудов. Ни волос, ни бровей у них не было. На месте носа зияли глубокие провалы. Зубы были острыми, как шило. Белые и тонкие, точно рыбьи кости, они заставляли бледные губы тварей уродливо оттопыриваться. Ушные раковины располагались прямо меж костей черепа, и черными дырами уходили в клуб, А в беспросветных глазах шевелилась тьма. Тварей было много, через чур много, и новые все прибывали. «Звезды небесные!» — выдохнул Гедор. «Сколько их тут!» «Целая армия!» — мрачно отозвалась Харпа. «Я бы хотел, как обычно, сказать, ничего, прорвемся!» — произнес упырь. «Но, боюсь, сюда больше подходит что-то вроде «Я горд и счастлив, что мне довелось вас узнать». Он улыбнулся, но улыбка вышла кривой. «Не мели ерунды», — рыкнула девушка. «С нами чара, да и мы тоже не лыком шиты». «Однако их все-таки слишком много», — проронил Брон. «Я бы мог», — нерешительно начал Мар. «Что?» — тут же отозвалась Хейта. «Нет», — он мотнул головой. «Так, пустое». Гедор сдвинул брови. «Чего они ждут?» Упиваются своим превосходством», — выдохнула Хейта. Один из хоргов, самый рослый и жилистый, по-видимому главарь, наблюдал за ними с высокого камня, безо всякого выражения. Потом он вдруг вытянул руку, указал сперва на Мара, потом на Хейту и оглушающе заревел. «Это что значит?» — вытаращил глаза упырь. Но ответить ему никто не успел. Главарь махнул рукой и хорги ринулись в бой. Они обрушились на путников обезумевшей волной. Мара сшибла с ног. Гадора отшвырнула в сторону, Брон и Харпа удержались на ногах и приняли на себя основной удар. К хейте твари приблизиться не решались, лишь окружали плотным кольцом точно волки желанную жертву. Крупный хорг навалился на Мара, но тот не растерялся, вгрызся противнику в глотку, что есть мочи, жадно высасывая горячую черную кровь. Хорг только вздрагивал время от времени, все медленнее ворочая мутнеющими глазами. Сверкнула сталь. Гэдо растервенело заработал руками, рассекая мышцы и сухожилия. Хорги падали, как подстреленные, оглашая лес хриплыми, предсмертными воплями. Брон впился в первого попавшегося хорга и разорвал его на части. Другого просто вмял в землю, раздробив грудь. Тот захлебнулся собственной кровью, дернулся пару раз и затих. Харпа полоснула когтями по лицу одного, увернулась от другого, третьему вгрызлась в плечо и одним махом оторвала желистую руку. Кровь хлынула из раны, окрасив угольно-красным, ее русые волосы. Девушка отшвырнула от себя мертвого хорга и заревела, как безумная. Вспышки света следовали одна за другой. Сраженная волшебством, хорги падали один за другим, не успевая издать ни звука. Глаза хейты светились, как звезды. Хорги в страхе шарахались от одного лишь их вида. Росшие под покровом темноты, они ненавидели свет и боялись его словно огня. Друзья сражались стремительно и неукротимо, по возможности помогая друг другу. Один здоровенный хорг понесся прямо на харпу, Но споткнулся о ногу Брона и не успел опомниться, как его уродливая голова покатилась по земле. Другой из-под тяжка подобрался к Гедору, выжидая удачного момента. Прыгнул, но Хар бросилась ему на перерез, сшибла в воздухе, раздробила костлявое плечо, и хорк испустил дух, не успев даже долететь до земли. Груды поверженных тел росли подле друзей, как грибы после дождя. Лица и руки путников сделались черны от крови. Теперь они походили скорее на кровожадных убийц, нежели на доблестных защитников. Но перед лицом неминуемой гибели выбирать не приходилось. Время шло, вместе с ним утекали силы, а Хоргов меньше не становилось. Взамен одного павшего возникали трое, и друзья начали уставать, а главарь Хоргов, казалось, только этого и дожидался. Спрыгнув на землю, Он уверенно направился к Брону, бесцеремонно расшвыривая по сторонам своих же соплеменников. Волк-оборотень как раз поднимался с земли, в очередной раз разметав по ней нескольких тварей. Главарь ударил нахрапом, в прыжке. как чистая лапа со свистом пронеслась прямо перед глазами Брона, но тот успел увернуться и отразить удар. Рваные кровавые оборостки протянулись через правую щеку Хорга, но тот даже не дрогнул, шагнул вперед и немедленно ударил вновь. Оборотень и здесь не сплоховал. Остановил удар на полпути и нанес ответный, вспоров плечо главаря. Оно тотчас сделалось черным от крови. И все бы ничего, но Брон тяжело дышал, а Хорг даже не поморщился. Оглядев рану, он перевел взгляд на оборотня и неожиданно улыбнулся. Жестоко, с оттенком безумия, облизал окровавленные губы и прыгнул. Он принялся наносить оборотню удары один за другим, как обезумевший вепрь. Сперва Брон держался, уворачивался, пытался достать его сам, но потом замешкался всего на мгновение и пропустил удар. Грудь его вздыбилась одной большой кровавой раной. Брон задохнулся от боли, пошатнулся, а Хорк продолжил наседать. Он бил снова и снова, вспарывая кожу, дробя кости, кропя черную землю алой кровью оборотня. Брон рухнул на спину. Глаза его застлала кровавая пелена. Главарь же не думал останавливаться. Но на загривок ему вдруг обрушилась харпа. Впилась клыками в плечо, рванула, что есть мочи. Хорк иступленно взревел. Ослепленный болью церемониться не стал. Тут же приложил харпу спиной о дерево со всего маху. Сучья пробили ткань, вспороли ногу и живот харпи. Разъяренно взвыв, Она сползла на землю и осталась лежать. Главарь обернулся к Хейте и Мару, что сражались чуть поодаль окруженные вспышками света, и издал протяжный рык. А в следующий миг один из хоргов подкатился под ноги упырю. Тот растянулся на земле, и его тут же оседлало несколько мерзких тварей. Марс сопротивлялся, силясь вырваться, но было тщетно. Заломив ему руки за спину, они в мгновение ока заковали их в цепи. Хейта в отчаянии заорал он, но девушка уже и так спешила ему на помощь. Яростный свет расшвырял обидчиков Мара словно щепки. Упырь даже исхитрился подняться и обернуться к ней, но в глазах его тотчас вспыхнул испуг, тонкие губы шевельнулись. «Берегись». Хейта дернулась обернуться, но в тот же миг тяжелый удар обрушился ей на голову. Она уронила руки и пошатнулась. Мерцающий свет рассеивался словно дым. Веки ее сомкнулись, и она рухнула точно стреноженная. Над бесчувственным телом Хейты, могучей скалой, возвышался главарь. Хорг, подчиненный, передал ему цепи. Тот молча наклонился и сковал ее руки толстыми цепями. Зловеще лязгнул замок, возвещая все кончено. Себя не помня от ярости, Гедор бросился на главаря. Тот, видно, только и ждал этого, Играющий ушел от удара и вмял следопыта в землю, занес когтистую лапу, чтобы прикончить, но тут перед ним выросла харпа. Утробно взревела, выпустила когти, всем видом показывая, что будет биться до последнего, не на жизнь, а на смерть. Главарь поглядел на нее с ненавистью и прошипел на всеобщем «Друг человека, предатель!» и презрительно сплюнул ей под ноги. Развернувшись. Он подхватил с земли тело хейты, перекинул через плечо, словно военный трофей, и ревом возвестил своих, что настало, пора уходить. Хорги разом зашевелились и бросились прочь, карабкаясь по склону и скалам, как пауки. Несколько тварей подхватили под руки Мара и поволокли за собой. Обезумев от ужаса, он пинался и вырывался, но цепкие лапы хоргов неминуемо увлекали его за собой, а Харпа немигающе глядела ему вслед. Оцепенев от бессильной ярости. Роскосые глаза ее еще никогда не были такими темными. Она успела поймать взгляд упыря, беспомощный и отчаянный, как у ребенка. А потом хорги перевалили через край лощины, и его поглотила тьма. Холодные капли брызнули Гадору на лицо, потекли за шиворот. Следопыт поморщился, с трудом разжал веки. Первое, что увидел. Было озабоченное лицо Харпы. Но тут же из ее груди вырвался вздох облегчения. Слава звездам, ты жив, я уж подумала, отошел. Следопыт попытался подняться, но боль змеей ужалила грудь, и он повалился обратно. Устремил на Харпу мрачный взор. Как плохи мои дела. Девушка пожала плечами. Насколько могу судить, кости целы, но на груди здоровенный синяк. Она улыбнулась уголком губ. «Тебе повезло. Таким ударом Хорк мог запросто тебя угробить. Крепкие кости у следопытов из Деронгов». Гедор печально улыбнулся в ответ. «Мне повезло, что ты оказалась рядом». Харпа усмехнулась и протянула руку, помогая подняться. Следопыт окинул мрачным взглядом место недавнего побоища. Волшебный фонарик, отлетевший под тень высокого дерева, все еще висел там, роняя на землю скорбный тающий свет. В этом тусклом сиянии тела хоргов сливались с землей, и только приглядевшись, можно было различить когтистые руки и ноги, больше похожие на лапы, безволосые головы, остекленевшие черные глаза. Блуждающий взгляд Гедора наткнулся на тело Брона. Следопыт тотчас рванулся вперед, превозмогая боль. Волк-оборотень лежал на спине. Глаза его были плотно сомкнуты. На рослом теле, казалось, не осталось места свободного от ран. Волнистые темные волосы слиплись от крови. Сердце следопыта судорожно сжалось. Он выдохнул хрипло. «А что он?» Лицо Харпы помрачнело. Ему здорово досталось. Раны глубокие. Он потерял много крови. Сломана рука и несколько ребер. Годор мучительно сжал веки. Ты пробовала привести его в чувство. — Как и тебя, — качнула головой та. — Но, как видишь, безуспешно. Нам бы Хейту сюда, она бы его живо на ноги поставила. Лицо следопыта исказило судорогам мучительной боли. В голове пронеслось. Я был в ответе за них, а теперь один лежит изувеченный, а двое сгинули незнамо куда. Гадор неистово пнул ногой волглую землю. — Проклятье! Харпа вытаращила глаза. Она никогда еще не видела, чтобы Гедор терял самообладание. Их Гедор, невозмутимый Гедор, премудрый глава отряда. Схватившись за голову, он вдруг самозабвенно зашептал. «Это не должно было случиться, не должно. Я обязан был собрать их, собрать, а не растерять. Все пропало, пропало, пропало!» Харпа осторожно положила руку ему на плечо. Тот вздрогнул, как от удара. «Мы здесь», — проговорила она. Годор поглядел на нее в ответ, безрадостно, потерянно, недоуменно. «Я и Брон», — терпеливо пояснила Харпа. «Нас ты не растерял, а других еще можно вернуть». И, словно в подтверждение ее словам, воздух огласил громкий протяжный стон. Остатки наваждения слетели со следопыта, как по волшебству. Обернувшись, он бросился к оборотню. Тот силился подняться, совсем как дави сам Годор, но у него это выходило худо. Не сговариваясь, друзья подступили к оборотню, подхватили под руки, помогая сесть. Приоткрыв заплывшие в синяках глаза, Брон смутно огляделся, пробасил хрипло. «Мы их одолели». Следопыт и девушка тревожно переглянулись, но оборотень этого не заметил, недоуменно покрутил головой. «А где Хейта?» и «Имар?» Он потянул носом. Куда подевались? Гедор судорожно сглотнул, открыл было рот, но не проронил ни звука. Харпа поняла, что отвечать придется ей. Не ведая, как лучше сказать, девушка решила не ходить вокруг да около. Хейты и Мара здесь нет. Их забрали Хорги. Сперва Брон глядел на нее безо всякого выражения, осмысливая услышанное. Потом лицо его стало белее хлопка. «Что?» — он вскочил с земли, неловко вывернув поломанную руку. Поморщился от боли, недоуменно воззрился на непослушную конечность, прошипел сквозь зубы. «Вот дрянь!» — решительно топнул. «Неважно, я готов. Можем отправляться немедля». Харпа поглядела на него недоверчиво. «Отправляться куда?» «К Хоргам, конечно», — был ответ. «Высвобождать Хейту и Мара. Ты в своем уме, воскликнула девушка, и тут же, пораскинув мозгами, добавила. Как видно, нет. Мы чудом остались живы, когда сражались в Пятером и были полны сил, а сейчас настрое, ты едва на ногах стоишь, и Годор немного лучше. Думаю, с Хоргами придется повременить. Нет, не придется, упрямо возразил Брон. Тебе может и все равно, а мне нет. Харпа насупилась и грозно сверкнула глазами. Это с чего еще мне все равно? Они, знаешь ли, тоже мои друзья, и Хейта, и Мар. Она вдруг побелела от гнева. Клянусь всеми светилами небесными, если хоть один хоргский выродок посмеет приложить к нему свои грязные лапы, я ему их самолично оттяпаю. Это неожиданная вспышка ярости отрезвила у братня. Он сник и потупился. Прости, я не хотел. Харпа отмахнулась. «Пустое, просто помни, нам всем тяжело, а некоторым так тяжелее других». Она устремила на безмолвного Гедора испытующий взгляд. Потому как склонный вину за любое злосчастье сваливать на себя. Брон лишь теперь приметил, в каком плачевном состоянии находится следопыт. Обратень приблизился к нему, поглядел в глаза, произнес без колебаний. «Ты виноват не больше нас». Ты не мог знать, как обернется дело. Никто не мог. И ты сделал все, что было в твоих силах. По лицу Гадора прошла судорога. Глаза его были горче полыни. Вы ведь... Вы ведь мне стали совсем родные. Брон легко сжал здоровой рукой его плечо. И ты нам стал родной, как отец. Но ты не тянул нас сюда помимо воли. Мы сами пошли. И как бы сильно ты нами не дорожил не тебе решать, как нам жить и как умирать. При этих словах лицо следопыта дрогнуло. Харпа закатила глаза. Ладно, ладно, пока никто еще не умер. Не думаю, что Хорги приложили столько сил, чтобы утащить Хейту и Мара, лишь за тем, чтобы их на досуге сожрать. Она нетерпеливо качнула головой. Пойдемте уже. Толку спешить, опустошенно обронил Брон. Хорги ушли. Хорги-то ушли, возразила девушка. «Да помимо них в сумрачном лесу еще немало тварей водится. А мы сейчас легкая добыча». «Харпа права», кивнул Годор. «Надо уходить». «Хотела бы я знать, как эти гады нас выследили», — скрежетнула зубами девушка. «Мы ведь как тени шли». «Никак», — будничным тоном заметил Брон. Это была засада. Годор вдруг замер, скованный ошеломляющей догадкой, и сдавленно прошептал. «Гул верный». Харпа изогнула бровь. «Глава? Но мы не говорили ему, каким отправимся путем?» «Ему нет», — ответил следопыт. «Но фармера точно все слышала. А теперь подумай, кто нас к ней определил на постой». Девушка скрежетнула зубами. «Вот паскуда, но какой зуб на нас у Гула? «Пошли спросим», — сверкнул глазами Брон. И объятые слепой яростью, искалеченные, Убитые горем, они двинулись в обратный путь. Корявые ветви зловеще поскрипывали над головами. Старые деревья хрустели костями, беспокойно ворочаясь в своих кошмарных снах. Жухлые листья встревоженно перешептывались, передавая из уст в уста бесчетные темные секреты сумрачного леса, говоря голосами тех, кому не суждено было вернуться из него живым.